Глава тринадцатая «А почему именно в темное пятно занесло Зорелиуса?» — озабоченно спросил Корнел. «Неужто из всех опасных мест на земле нужно было выбрать для заклинания самое опасное?» «Это интересный момент. Да, кивнул я. В книге сказано, что это заклинание удалось выбить из пленного грандмага Орка. Уж не знаю, как они вообще смогли захватить его и заставить поделиться своими тайнами. Это же грандмаг, но как-то сумели». Получается, что это заклинание было создано орками специально для земли, и тогда все сходится. Предположим, вырвался этот орк из темного пятна один или со своим отрядом, но все же где-то был атакован превосходящими силами и погиб. Тогда заклинание начинает действовать и уносит его тело в темное пятно восстанавливаться. А когда заклинание делает свое дело, спустя несколько лет он оживает недалеко от одного из порталов, ведущих в его родной мир. Все очень продумано и удобно, хотя и внушает страх способность нелюдей не только припереться в наш мир на охоту за нами и монстрами, но и создавать здесь заклинания для гранд-мага, помогающие его обезопасить. — И сколько зерелес там может пробыть, пока это заклинание его будет лечить, если, конечно, он сразу не помер? — спросил тивадар Там четко прописано, что скорость действия заклинания зависит от жизненных сил. тому из Сесерии который испытал эффективность этого заклинания на себе, было пятьдесят с хвостиком. Достаточно молодой. Вот он за два года и вылечился. Наверное, шалел, конечно, обнаружив, когда очнулся, где именно он находится. Но все же сумел выбраться из темного пятна. Но на то он и гранд-маг. что касается Зерелиуса, которому хорошо так за сто лет, то он и лет десять может так пролечиться. «Да же за это время там, наверное, от старости помрет». — покачал головой Тивадар. — Нет, старение организма во время действия заклинания останавливается. — А можно его там вообще найти? — спросил Корнел. — И самый главный вопрос — если в этом смысл? Можно ли ускорить действие заклинания? — Только тот, кого он сам считал другом, сможет его там найти. Продумано. И да, искать есть смысл. Когда найдешь, можно кастовать любые лечебные заклинания, они помогут восстановиться быстрее. «Так и что будем делать?» — озабоченно спросила Джоанн. «Пока однозначно ничего», — сказал я. «Наша задача — достигнуть как минимум двенадцатого разряда, прежде чем туда соваться. Раньше там нам делать совершенно однозначно нечего». «Да обидно», — поджала губы Джоанн. «С нашей точки зрения, несомненно», — согласился я, — «нам хочется ему помочь как можно быстрее, да и убедиться, что у него все в порядке он выжил». А вот с точки зрения интересов Зерелиуса все не совсем так. Годы жизни он, если выжил, не теряет, очнется ни на капельку, не постарев, пусть через десять лет. Единственная разница — то, что за эти 10 лет много его хороших друзей умрет от старости. Я побаивался, что будут залихватские настроения, мол, зачем ждать, пойдем в темное пятно прямо сейчас выручать Зерелиуса, но нет. Похоже, я недооценил, насколько зловещая репутация у этой территории. Иллюзий ни у кого не оказалось. Все прекрасно понимали, что на нашем нынешнем уровне идти туда риск не просто сильный, а смертельный. На этом мы пока тему с Зарелиусом закрыли. Визит ректора к королю с обсуждением моей свадьбы с его дочерью неожиданно стал достоянием общественности. Я это сразу понял по изменившемуся ко мне отношению. Люди стали напрягаться в моем присутствии точно так же, как напрягались при виде Джоанн с тех пор, как узнали, что она дочь ректора и племянница короля. Натянутые улыбки, скованные движения, правильные фразы без особого смысла в разговоре — верный признак. Я так понял, что стала известна только тема разговора, а не то, что король мне пока что отказал в руке своей племянницы. Ну, хотя и не совсем отказал, всего лишь отсрочил. с выполнением двух условий. Должна начаться война, и я на ней должен себя геройски проявить». Окончательно я убедился, что слухи об этом разговоре распространились, когда ко мне неожиданно подошла дочка короля, которая училась на третьем курсе. У нас она была известна под псевдонимом герцогиня Геза, и Рабаш, когда мы только заселились в общежитие, очень хорошо о ней отзывался. Мол, и умна, и амбициозна, и парень у нее есть. Но раньше она меня вообще не замечала, просто проходила мимо, как мимо пустого места. Такая надменность ее не крашила и вызывала вопросы. Как ли она умна, что мимоходом настраивает против себя людей? Десятиминутный разговор, которым меня впервые удостоил ее светлость, оставил тягостное впечатление. Никакого особого ума я не заметил, манеры, да, безукоризненные, а вот поговорить о чем-то серьезном не получилось. Какую бы тему я ни поднимал, она тут же с нее соскакивала, словно не была уверена в своих знаниях. В итоге пообщались мы о лошадях, танцах и сегодняшней моде. В первом я неплохо разбирался, в отличие от второго и третьего, но разговор получилось поддержать по всем трем темам. Сама решила присмотреться ко мне, услышав, что я могу войти в королевскую семью. Кто-то ее попросил, да тот же король. И почему мы говорили о темах, в которых пацаны обычно не очень хорошо разбираются? В общем, общение оставило больше вопросов, чем на них ответило. И у меня не создалось впечатления что она умна. Да Эрли намного умнее, хотя ее манеры и оставляет желать намного лучшего». И почему тогда Рабош так лестно ее охарактеризовал? Этот парень ничего не делал без причины. Только одна мысль пришла в голову, он сам нацелился на ней жениться и дал ей такую характеристику, чтобы никто из нас и не пытался к ней подойти. Отшил на всякий случай потенциальных конкурентов, хотя сам и притворялся провинциалом из невлиятельной семьи. Впрочем, я давно уже был уверен, что Рабош не тот, из-за кого себя выдает. Так что, вполне может быть, за его спиной есть и знатные происхождения, и большие капиталы, что дает надежду не только поближе познакомиться с принцессой во время учебы, но и претендовать на что-то большее в будущем. Впрочем, я быстро отбросил эти размышления в сторону. До практики оставалось не так и много времени. Да и дочка короля меня не интересовала, как бы красиво она ни была, мне вполне хватало и племянницы. «Джоан, конечно же, кто-то рассказал о нашем длинном разговоре с герцогиней Гезой, и она сама принялась меня расспрашивать о нем при ближайшей встрече. Я даже и не успел сам поднять эту тему. К счастью, она совсем не ревновала и пришла к тем же выводам, что и я. Скорее всего, либо король, либо кто-то из принцев отправил ее ко мне поболтать, чтобы разузнать побольше об этом студенте Эйсоне. Согласилась Джоан со мной. И когда я сказал, что принцесса не показалась мне особенно умной. Что есть, то есть. Когда ум раздавали, она опоздала занять очередь. Принцев, кстати, у нас в королевстве было целых трое. Мартан, Нандер и тибор Так что, включая короля, аж четверо могли дать ей такое задание. Каждую вторую ночь мы посещали либо болотную локацию, либо пустынную. Полные решимости заготовить как можно больше браслетов мага-удара. Пока у нас есть джерел, который это может сделать за очень умеренную цену. А то опыт с джерелиусом меня многому научил. подозревая, что он так скоро исчезнет из нашей жизни. Я бы отложил все остальные дела, и только с ним бы и ходил по самым опасным порталам, что только существует. А кто же знал, что так случится?» поэтому с джерелом я медлить не стал. Каждый вновь изготовлен из добытых ингредиентов браслет мага-удара я тут же тащил к нему на зарядку заклинанием уровня архимага. Помимо бокового удара, часть браслетов зарядили заклинанием вал огня. Тоже полезное заклинание, если придется иметь дело не с одним, а с несколькими противниками, каждый из которых достаточно опасен, но все же защиты против этого заклинания не имеет. При помощи этого заклинания можно было скостовать вал огня шириной метров 5 и высотой в 3, как описал свой уровень в этом заклинании джерел, который с очень большой скоростью катился в нужном направлении. Ни одного стеклянного голема мы так больше в пустынной и болотной локации не встретили, а всех остальных противников научились достаточно быстро убивать. Наличие знакомого артефакта заставило меня задуматься о том, чтобы изготовить для нас у него свой магический артефакт, который будет защищать наше родовое поместье. Готовый усадебный защитный артефакт нужного мне Б-класса, который сможет выдержать несколько сильных атак архимага, давая время приготовиться к сопротивлению или сбежать, если враги слишком сильны, стоил огромных денег». А более дешевые, которые падут от одной атаки архимага, мне были не нужны. Толку в них? Я не думаю, что у нас будут такие враги, что у них не найдется при себе архимага, когда они пойдут нас атаковать. К счастью, сами компоненты для такого артефакта можно добыть в порталах охоты или купить по приемлемой для нас цене. Все упирается в то, есть ли знакомый артефактор высокого уровня, который не заломит чрезмерную цену за работу. Я спросил Джерелла, интересно ли ему будет принять такой заказ. Он поморщился и сказал, что делать их он умеет, но ему это скучно. Работа отнимает много времени и достаточно стандартно, так что интереса к такому заказу он не проявил, не говоря уже о том, чтобы начать обсуждать с нами сумму. Пришлось мне как следует покопаться и в книгах партифакторики, и на закрытом этаже библиотеки нашей академии, и в своих воспоминаниях во время службы в армии. В итоге, через несколько дней, я вернулся к Джереллу с гораздо более интересным предложением. Готов ли он изготовить защитный артефакт, который не имеет аналогов в нашем королевстве? При такой новой постановке вопроса, как и надеялся, я тут же обнаружил горячий интерес у Архимага. Да, он очень хотел изготовить уникальный защитный артефакт для родового поместья, и сразу же спросил меня, о чем он будет отличаться от уже существующих. У нас будет один источник, во-первых, а не несколько. А во-вторых, мы используем акселераторы, которые позволят источнику при мощной одновременной атаке выдать больше маны на поддержку защиты. Да, мана быстрее истощится, но по моим ожиданиям защита будет мощнее обычной в полтора раза. Это, конечно, не защитный артефакт класса А, как в Академии или в Королевском дворце, но намного лучше обычного класса Б. «Дело в том, что, проводя инвентаризацию оставшегося мне от Зерелиуса имущества, я нашел тот самый источник морского змея, что он оставил себе после той памятной охоты. Да я там вообще много чего нашел, миллионы так на два золотых монет, но такой мощный источник открывал новые перспективы для усадебного защитного артефакта». Оба предложения в работе над усадебным защитным артефактом были новаторскими для этого времени, Так что Джерел просто кипел от энтузиазма. И цену назначил за работу над артефактом совсем не рыночную — 5000 золотых монет. Обычная по работе над артефактом такого класса начиналась от 35 тысяч. А что касается наследства от Зерелиуса, то с ним пришлось повозиться. Большая часть его недвижимого имущества, когда я проконсультировался по этому поводу со специалистами в агентстве недвижимости, приносила меньшую прибыль, чем могла бы. Либо была расположена в неудачных для этого районах, либо плохо управлялась. По их рекомендации, я выставил часть недвижимости в плохих районах на продажу, чтобы на полученные средства поручить им прикупить что-то, что даст большую ежегодную прибыль, и поменял управляющих по другим объектам. Учитывая, что Зерелиуса мы увидим еще не скоро, если вообще увидим, то пусть его капитал пока что работает более эффективно, а я к его возвращению представлю полный отсчет и верну ему все вместе с полученной дополнительной прибылью. А источник морского змея... Думаю, он не обидится, что я его взял. Негоже такой уникальной вещи валяться без дела. Я принес Архимагу источник морского змея на следующий же день, и он благоговейно осматривал его минут десять. Ну да, такой трофей редкости огромная. Не у каждого клана из первой двадцатки королевского рейтинга такой найдется, я думаю. — Я впечатлен, — сказал Джерел после осмотра. — На базе такого мощного источника я еще никогда усадебные защитные артефакты не делал. — Что же буду ждать с нетерпением, когда ты сможешь принести мне все остальные компоненты? — Ну что же, за нами дело не стало. Отвлеклись от работы по сбору трофеев для создания браслетов «Мага-удара» и отправились за необходимыми трофеями, которые не удалось сразу купить. Оба портала, что нам нужно было посетить, были серьезными и требовали аккуратной командной работы. Портальная локация, в которую мы отправились тем же вечером, была непростой. Впрочем, никто и не ожидал, что ингредиенты для такой дорогой штуки, как усадебный охранный артефакт, можно будет найти в простой локации. Как часто бывало в таких случаях, Вначале мы потренировались в нашем подземелье, чтобы в самом портале действия были слаженными. Два часа имитируя удары монстров небольшими яблоками. Не успел запрыгнуть вовремя в испандер чтобы брошенное другим яблоко в тебя не попало? Значит, убит. Первый час попадания еще были на втором, закончились. Счел, что для новой локации все готовы. Шли в пятером. Я, Корнел, Тивадар, Джоан и эрли Нашим противником сегодня были металлги. Эти создания были сделаны из металла, только живущего своей загадочной жизнью. Внешне они были похожи на огромные бегающие табуретки, разве что раза в три побольше обычной. Вот только на табуретки можно безбоязненно садиться, а у металлгов как раз в этом месте располагается пасть размером с человеческую голову. В пасти нет зубов, но от этого она не становится менее опасной. Добравшись до живого существа, пасть прилипает к его коже, словно присоска, а потом с огромной силой всасывает в себя. ломаются кости ломается броня, человека всасывает внутрь монстра за несколько секунд. Металги с удовольствием поглощает не только живых существ, но и все металлическое. Пока они были живы, металлги очень даже хорошо гнулись, совершая в том числе и прыжки. а если их убьешь, где-то за минуту расплывались в лужу металла. Правда, все попытки переплавить этот металл для дальнейшего использования не увенчались успехом. Вполне может быть, что это было связано с главным трофеем, что можно взять с металлга. Он условно назывался сердцем, хотя классическим сердцем не был, но именно он служил передаточным звеном между магом и создаваемым усадебным защитным артефактом. Именно через него можно было задать свойства артефакта. И вполне может быть, что тело металга после изъятия или самоуничтожения этого органа утрачивало свои свойства. И, кстати говоря, изъять его нужно было в течение 30 секунд после победы над этим странным монстром. Если не успеешь, оно расплавлялось вместе с телом. Был у металга и источник, но, как правило, выбора у тебя из-за необходимости действовать очень быстро не было. мог добыть либо сердце, либо источник, а разница в цене была в 80 раз в пользу сердца. Невероятная прочность тела этих загадочных монстров, похоже, не требовала дополнительной магической защиты, поэтому источник питал магию сугубо наступательного характера. Металги выстреливали в своих врагов мощными молниями, и лучше было под этот удар не попадать. Вряд ли удастся уцелеть даже с использованием взрывной регенерации. Лично я в этом портале ни разу не был, но однажды видел мага, которому не повезло попасть под удар металга. Торс почти полностью испарился, осталось немного кожи по бокам. Эти монстры были опасными и предельно неудобными противниками. Маги ниже 12 разряда на них охотиться и не ходили. Заклинания, что были ниже этого разряда, на монстров просто и не действовали. Своим самым сильным заклинанием — «Ледяной глыбой» Я мог сбить Металга с ног, но он тут же бы поднялся, как ни в чем не бывало. И мы бы не пошли в этот портал, не обеспечивая нашу команду пространственными артефактами. С ними все было иначе. Теперь все зависело от ловкости и готовности действовать в команде. Металги, похоже, знали, что они сильны, потому как никогда не прятались от охотников. Особой агрессии у них не было. Они не издавали никаких звуков, которые бы свидетельствовали об их ярости или голоде, к примеру, просто перли вперед неумолимо, пока не убивали или не обращали в бегство.